Глава 37. Оба джентльмена покинули Розингс на следующее утро. И мистер Коллинс, поджидавший у ворот, чтобы на прощание отвесить им еще поклоны, вернулся домой с приятным известием, что оба выглядели в добром здравии и в столь превосходном расположении духа, сколь можно было ожидать после печального расставания в Розингсе. Затем он поспешил в Розингс, дабы утешить леди Кэтрин и ее дочь, а, вернувшись, с большим торжеством передал слова ее милости. и очень скучно, и она желает, чтобы все они пообедали у нее. Элизабет, глядя на леди Кэтрин, не могла не подумать, что пожилая она, и как раз сейчас была бы, возможно, представлена ей хозяйке Розингса, как ее будущую племянница, а потом с улыбкой представила себе негодование ее милости. Что она сказала бы? Как повела бы себя? Вот какими вопросами она себя забавляла. Разговор начался с упоминанием потери, которую понесло общество в Розингсе. «Уверяю вас, я очень расстроена», — сказала леди Кэтрин. «Мне кажется, никого так не огорчает разлуку с друзьями, как меня. Но к ним обоим я привязана особливо и знаю, как горячо они привязаны ко мне. Им было так жаль уезжать, впрочем, не менее, чем всегда». Милый полковник почти до конца сохранял бодрость духа, но Дарси как будто очень страдал, более, мне кажется, чем в прошлом году. Его любовь к Розингсу, несомненно, растет. Тут мистер Коллинс вставил комплимент с тонким намеком, что было принято матерью и дочерью с милостивыми улыбками. Леди Кэтрин после обеда изволила заметить, что мисс Беннет, кажется не в духе, и тут же сама объяснила это, предположив, что ей не хочется возвращаться домой столь скоро, а затем добавила. Но если так, напишите своей маменьке и спросите, дозволение остаться тут подольше. Не сомневаюсь, миссис Коллинз будет рада вашему обществу. «Я весьма благодарна вашей милости за ваше любезное приглашение», ответила Элизабет, «но не в моей власти принять его. Я должна быть в столице в следующую субботу». «В таком случае вы пробудете здесь лишь полтора месяца, а я полагаю, что ваш визит продлится не менее двух». Я сказала это миссис Коллинз до вашего приезда. «Вам нет причины уезжать так скоро. Миссис Беннет, конечно же, может обойтись без вас еще две недели. Но мой отец не может. На прошлой неделе он написал, чтобы я поторопилась с отъездом». «О, разумеется, ваш отец может обойтись без вас, раз уж ваша мать вас не торопит. Отцы никогда не нуждаются в дочерях. А если вы прогостите здесь второй полный месяц, я смогу подвести одну из вас до Лондона, так как в начале июня поеду туда на неделю. даусон отлично устроится и на козлах Ланда». Так что для одной из вас места будет достаточно. А если погода выдастся не жаркая, то я даже возьму вас обеих. Вы же обе не в теле. Вы сама доброта, сударыня. Но мне кажется, мы должны остаться при первоначальном намерении». Леди Кэтрин как будто смирилась. «Миссис Коллинз, вы должны послать с ними слугу. Вы знаете, я всегда говорю без обедняков. Мне нестерпима мысль, что две молодые барышни поедут одни в почтовой карете. Это неприлично. Вы должны кого-нибудь послать с ними». Я не терплю подобного. Молодые девицы всегда должны быть оберегаемы и сопровождаемы согласно с их положением в обществе. Когда моя племянница Джорджиана прошлым летом отбыла в Рамсгет, я настояла, чтобы ее сопровождали два лакея. Мисс Дарси, дочь мистера Дарси, владельца Пемберли и леди Анны, должна иметь приличествующее сопровождение. Я весьма взыскательна в подобных вещах. Вы должны послать с барышнями Джона, миссис Коллинс. Я рада, что мне пришла эта мысль. Ведь вас очень уронило бы, если бы вы отпустили их одних. Мой дядя должен прислать за нами слугу. О, ваш дядя? Он держит слугу? Я рада, что у вас есть кто-то, кто думает о подобных вещах. Где вы будете менять лошадей? О, в Бромли? Ну, разумеется. Если вы упомянете мое имя в колоколе, вам окажут всяческое внимание. У леди Кэтрин нашлось еще много вопросов об их возвращении домой. А так как сама она отвечала не на все, нельзя было отвлекаться. Что Элизабет... Сочла счастливым для себя обстоятельствами, иначе, занятая своими мыслями, она могла бы забыть, где находится. Размышления следует оставлять до часов одиночества. И стоило ей остаться одной, как она с величайшим облегчением вновь предалась раздумьям. Не проходило дня без одинокой прогулки, когда она могла без помех испытывать все радости неприятных воспоминаний. Письмо мистера Дарси она вскоре уже знала почти наизусть. Изучила каждую фразу, и ее чувства к написавшему все время менялись. Когда она вспоминала выражение, к которым он прибегнул, в ней вновь вспыхивало негодование. Однако стоило ей подумать, сколь несправедливо она осудила и упрекала его, как ее гнев обращался против нее самой, а перенесенные им разочарования пробуждали в ней сочувствие. Его чувство к ней вызывало благодарность, а его характер — уважение. Однако одобрить его поведение она не могла, ни на миг не раскаивалась в своем отказе и не испытывала ни малейшего желания вновь увидеться с ним. Ее собственное прошлое поведение служило постоянным источником досады и сожалений. А злосчастные недостатки ее близких были еще одной причиной для более тяжелой печали. Ее отцу было довольно посмеиваться над ними. И он никогда ничего не сделает, чтобы обуздать ветреные выходки своих младших дочерей. А ее мать, чьи манеры были тоже прискорбными, не видела в этих выходках ничего дурного. Элизабет вместе с Джейн часто пытались образумить Кэтрин и Лидию, но пока мать продолжала потакать свои любимицы, что могли сделать они? Кэтрин, бесхарактерная, обидчивая, находилась под полным влиянием Лидии и всегда сердилась на их советы, а Лидия, своевольная и пустоголовая, оставляла их слова без всякого внимания. Обе они были невежественными, ленивыми и тщеславными. Пока в Мэритоне останется хоть один офицер, они будут кокетничать с ним, а пока Мэритон будет оставаться в полумиле от Лонгборна, Их ничто не удержит от постоянных прогулок туда. Угнетали ее и опасения за Джейн. Объяснение мистера Дарси, полностью восстановившее ее прежнее доброе мнение о Бингле, лишь усугубило мысль о том, чего лишилась ее сестра. Его любовь оказалась искренней, а поведение безупречным, если не поставить ему вину непоколебимую доверчивость к другу. Как горестно было думать, что столь блестящий столь завидной во всех отношениях судьбы, сулившей столько счастья, Джейн решилась из-за глупостей и вульгарного поведения ее собственных сестер и матери. Когда ко всем этим мыслям добавлялась правда о характере Уикхэма, легко поверить, что веселость, прежде почти не оставлявшая ее, теперь настолько угасла, что ей трудно было сохранять хотя бы подобие бодрости. Последнюю ее неделю в Кенте приглашения в Розингс вновь стали столь же частыми, как и в начале. Самый последний вечер был проведен там и ее милость подробнейшим образом расспрашивала об их пути, наставляла как следует упаковывать их вещи и столь убедительно описывала единственный способ практичного размещения платьев в дорожном сундуке, что Мария, едва вернувшись под кров сестры, почувствовала, что должна распаковать сундук и переложить заново все платья, которые с таким старанием укладывала в него все утро. Когда они расстались, леди Кэтрин милостиво пожелала им доброго пути и пригласила приехать в Хэнсфорд в следующем году, а мисс Дебер снизошла до того, что сделала реверанс и протянула руку каждой.